Глава 11 Это чудо, но мне даже удалось поспать. Сначала, правда, Карл, как водится, потрепал изрядное количество моих несчастных нервов. Когда след от заклятия светлых рыцарей на теле волка пропал, встал вопрос, что делать с парнем дальше. Брюнет по-прежнему оставался без сознания, хотя дышал ровнее, и стонать перестал. Бросить его валяться на полу мне как-то не позволила совесть. «Нужно отнести в спальню», — решительно заявила я ворону. Потом вспомнила, что он мне, если может помочь, то только присутствием. Да и то лучше бы не надо, рук-то у него нет. Стало грустно. Сама не до волоку, это точно. «Куда? К себе в спальню? Ну ты даёшь! Мужик ещё в сознании не пришёл, а ты его в койку тащишь. Ох и морайна!» Я одарила птицу выразительным взглядом, от которого, честно говоря, толку не было, потому как совести у ворона не прибавилось ни грамма. «Слушай, чего мелочиться, давай вас сразу поженим, а что? Когда там ещё желающие найдутся?» Не хочу расстраивать, но все колдуньи так и пробыли в одиночестве. «У тебя без того характер не сахарный а потом со временем совсем станет невыносимый на фоне совершенных злодейств». «А тут такой чудесный шанс. Мужик в отключке. Всё, бери готовенького». «Очень смешно, Карл. Просто обхохочешься». Обошла мужское тело со всех сторон, прикидывая, как же его транспортировать, чтобы уложить в кровать. «Слушай, а в этом чудесном доме не предусмотрен способ переноса особо тяжёлых предметов?» «Честно говоря, есть, наверное, вариант». Ворон поднял одну лапу, И почесал клюв. «Позови феи. У них пыльца волшебная. Если волчару ей осыпать, он станет легче пёрышка». Я искренне, вот ведь идиотка, поверила в желание Карла помочь. Наивная ужас насколько. Не учла, что ворон не просто так не объяснил, сколько конкретно надо сыпать. Поэтому, как только явились Милли и Элли, ухватила обеих за шиворот, а затем от души помотыляла над Джоном. Эффект вышел отменный. Да, он стал совсем легкий. Настолько, что сам поднялся воздух на приличное расстояние от пола, уплывая в сторону, как космонавт в невесомости. И да, я смогла дотолкать его до спальни. Но уложить в постель теперь не было возможности. Я прижимала тело к кровати, а оно поднималось вверх. Ммм, забыл предупредить, перебарщивать с пыльцой нежелательно. Щепотки было достаточно, он просто стал бы гораздо легче, и ты бы могла его спокойно дотащить. А теперь так и будет парить до утра, там, может, и до вечера, а дурости перестаралась-то немного». Карл топтался в дверях комнаты, наблюдая мои мучения с упорно взлетающим кверху Джоном. «Правда, в спальню не заходил. Думаю, опасался, что я не выдержу и прибью его». В итоге, промаявшись почти час, плюнула и решила до горя оно всё огнём. «Не могу же остаток ночи висеть на волке, как якорь!» Потом нашла кусок ткани, отодранной ещё утром от платья, методично порвала его на несколько полосок, соединила тугими узлами между собой, создавая подобие каната. Затем просто накинула на ногу бесчувственному брюнету петлю, второй конец привязав к своей руке». На тот случай, чтобы не мотыляло от стены до стены, или, если Карлу приспичит глумиться дальше и, к примеру, открыть окно, Джона не унесло ветром на улицу. Фантазия у птицы богатая, так что пусть висит волчара лучше на веревочке, как большой воздушный шарик. После всех процедур, направленных на хоть какую-то сохранность плавающего в воздухе мужского тела, рухнуло в постели и моментально вырубилось – Что интересно, снов не было вообще никаких, просто закрыла глаза, в секунду провалившись в темноту. А вот пробуждение было эффектным. На меня феерично сверху рухнул серый волк. Пыльца, похоже, прекратила действовать, и законы земного притяжения, а в сказочном мире они, как ни крути, тоже работают, сделали своё дело. Причём за ночь Джон успел перевернуться лицом вниз, а потому поза вышла у нас сплошная двусмысленность. Даже фантазии в голове зашевелились. Неприличные. Но это потом. Сначала я так испугалась, что заорала не своим голосом. Но потому что спишь себе, никого не трогаешь, и тут сверху на тебя падает достаточно тяжелое, к слову, мужское тело». Я заорала с перепугу. «Он заорал так, думаю, тоже не от восторга». Почти сразу в комнату ворвались Карл и две феечки с вилками наперевес. «Тьфу ты!» Ворон сердца хотел плюнуть на пол, потом, видимо, вспомнил, что вообще-то он птица и плеваться не может. «Развратники!» А картина та ещё. Лежу я, раскидав конечности, потому что как упала в постель, так и заснула, на спине. Сверху на мне серый волк в одних штанах и с голым торсом. При этом по тяжести его тела мне особо не пошевелиться. А волк вообще не поймёт, как это он с потолка свалился, да ещё и на девицу. «Одно слово, злодей!» заявил ворон, а потом велел феечкам. «А ну-ка, глаза-то закройте, не доросли ещё!» «Слась! Чего устроился?» Я спихнула волка. «Лежит, главное, как как дома!» Мужчина откатился в сторону, но не особо далеко, надо признать. Лёг на бок, подпёр голову рукой и совершенно хулигански ухмыльнулся. Я не понял, богиня, а как это мы в одной постели оказались. Последние воспоминания имели совсем другой характер. Крепкие мужики гнали меня по лесу. И вдруг такой поворот. Я, конечно, ужасно рад, только не пойму, как это вышло. «Не помнишь, значит, Карл говорит, на тебя устроили облаву, светлые рыцари». «Ты раненый как-то приполз к нашему дому, и я как-то тебя вылечила». «Говорю как-то, потому что понятия не имею как». «Если бы не ворон, думаю, вряд ли что-то вышло бы». «И валялся бы, ты уже мёртвым, в кустах». «Ого, это тебя я должен благодарить, старый друг». Волк вытянул шею, разглядывая через меня Карла, который по-прежнему стоял у входа. Феечек, правда, ворон вытолкал из комнаты, но сам не уходил. «Может, и должен. Но тебя же не дождёшься!» усмехнулся тот. «Хорошо услышал твой зов. Велел логову впустить, сам знаешь, много лет к нам гости из злодеев не ходили. Том тебя забыл, а уж внутрь ты сам заполз». Да, достали сволочи всё же. Почти целым невредимым ушёл. Джон задумался на мгновение, став серьёзным, а потом снова улыбнулся, но тебе, богиня, отдельная благодарность за то, что вылечила. «Ладно, вы давайте вставайте. не нужно на учёбу, чтобы их там всех приподняло и ударило. Я пока завтраком подсучусь и это, не балуйтесь тут, ясно? А то я тебя, блохастый, знаю». Ворон вышел из комнаты, цокая когтями по полу. «Почему на тебя?» «Устроили облаву, вернее, это вообще нормально? Ты же никого не убил, никому не навредил». «Ох, Марайна, ты и вправду, как говорят, без родовой памяти. Сложно будет. Да, устроили, потому что заказал министр». Предполагая дочь поделилась отцу о своих чувствах к волку. Но тот и решил убрать, так сказать, причину проблемы. Но это он считает, будто проблема во мне. А на самом деле история совсем другая». Девчонка избалована. Вбила себе в голову дурь на рыцаре. Да, они на то и есть. Орден это вроде. Ты же из дальнего мира, верно? Из того, где магии нет. Ну вот, чтоб тебе было понятно, Орден — это как единственная могущественная организация, которая контролирует всех магических существ. Но более всего злодеев. Ты, я, великаны, да и остальные из нашего злодейского теста. Мы под пристальным вниманием светлых рыцарей. По сути, в первую очередь их вина, что из колдуньи только дочь рода Даркнесс осталась. Но вы и вправду всегда творили тёмные дела с огромным размахом. Одна спящая Аврора чего стоит? По сих пор же девчонку так и не разбудили. А как разбудить, если её замок со всех сторон шиповником окружён? Да таким, что пробиться не пробьёшься. В общем, ситуация с не внезапная Так всегда было. Сообщили министру, что подлеца загнали, ранили. Скорее всего, где-то подыхает. Всё. Отец доволен. Дочь станет послушной. Офигеть. Вот значит как. А я-то думала, они типа добрые герои, которые всех спасают. Нет. Джон отрицательно покачал головой. «Рыцари вне категории». Они не добро и не зло. Они — контроль и наказание. Слушай, а что будет, если вскроется правда о твоём вполне себе здоровом существовании? Да ничего. Министр сейчас доволен. и Если он их дёргать не будет, то и орден на меня внимания не обратит. Вот, коля конкретно мою голову потребует, тогда да, тогда неизбежно я её потеряю. Нет. Чуть подвинулась ближе и осторожно положила ладонь на грудь волка. Туда, где совсем недавно была отвратительная рана от заклятия рыцарей. «Не хочу, чтобы ты голову терял». Провела пальцами по тоненькой, еле заметной светлой полоске. Судя по скорости исцеления, она тоже исчезнет. В этот момент рядом раздался глубокий вздох. Я подняла взгляд на Джона. Он смотрел на меня тёмными, почти чёрными глазами, при этом ноздри его красивого, прямого носа раздувались так, будто он изо всех сил сдерживает себя. И тут до меня дошло. Я лежу в постели в одной короткой рубашке, созданной мной из очередного платья, потём отрывание от него различных частей, рядом полуголый мужик, оборотень, имеющий звериные повадки, которого я совершенно откровенно наглаживаю по груди. Ох, ты ж, блин, Быстро убрала руку и для верности даже спрятала её за спину. Хотя, честно сказать, процесс изучения тела волчара вызывал во мне ужасно приятные ощущения. «Так, всё, хватит валяться, надо вставать». Я чуть не кувырком скатилась с кровати и, подхватив первое попавшееся платье, метнулась в свою ванную комнату. Правда, пребывая в смятении и раздрае, сначала несколько раз забегала не в те помещения, то в кладовую, где чуть не получила по голове свалившейся с полки банкой, то в комнату, наверное, Карла, потому что посреди спальни стояло здоровенное гнездо. Когда, наконец, нашла нужную дверь, открыла и обалдела. Огромная кадушка была наполнена до краёв тёплой, исходящей паром водой, где плавали какие-то травки и веточки, видимо, для лучшего эффекта от купания. Рядом на маленьком стульчике лежало огромное полотенце, слава богу, обычного синего цвета. Я с превеликой радостью искупалась, вытерлась насухо, а потом нацепила наряд колдуньи. Привычным жестом, даже не глядя вниз, дернула подол, укорачивая платье. Пусть идут лесом, не собираясь путаться ногами в этих холамидах. Когда вошла в кухню, просто уже не обалдела, а застыла монументом, не имея возможности прикрыть свой собственный рот, так как челюсть упорно падала вниз, выражая крайнюю степень моего удивления. На столе расположились несколько больших тарелок. В одной – яичница. Настоящая, блин, яичница. В другой – ароматный свежеиспеченный хлеб. В третьей – порезанные овощи. Кроме того, наблюдались чашки и, судя по запаху, с травяным чаем. И «Это что?» Я посмотрела на Карла, который восседал на одном из стульев и указала пальцем на еду. О, совсем что ли того? Ворон замысловато сложил перья на крыле и покрутил у виска. Жратва эта милая. Ее надо класть в рот, а потом пережевывать. Я знаю, что делают с едой. Откуда? Так дом приготовил. Просто подходишь к столу и говоришь, что бы ты желала получить на завтрак. Или обед. Или ужин смотря чего тебе хочется. Вот тут я не выдержала. Эта сволочь держал меня два дня на голодном пайке, смотрел, как я мучилась с манной кашей, доедая её остатки после горшка. А на самом деле можно было вот так?»